Глава 38. Хекаренген. Земля снова может дышать, думала комиссар уголовной полиции Жанет Чильберг, выходя из двери управления в Кунгсхольмене. Однако дождь, хлиставший по ветровому стеклу, шел уже четыре часа и не думал прекращаться, отчего Жанет несколько изменила взгляд на происходящее. Лужайки, с поблекшей под солнцем травой по обе стороны моста, превратились в болото. Нет, земля вообще не могла дышать. Она захлебывалась под внезапным дождем. Улун дожидался под двойной защитой зонтика и подъезда дома на Лонгсхольмгатен. Однако в машину сел все-таки промокшим до нитки. Ты, значит, одолжила Вольву у Шварца? констатировал он и отправил скомканную обертку из-под бутерброда из 7-Eleven в пакет для мусора у пассажирского сиденья. Шварц вытел лоб рукавом куртки, и Жанет показалось, что в волосах у него остатки пены от шампуня. «Это не его машина», — возразила она. Хотя, по-моему, Шварц и правда считает эту машину своей. Машины без маркировки, стоявшие в гараже полицейского управления, предназначались для всех служащих, и Жанет не нравилось, что Шварц упорно помечает одну и ту же. Но она понимала, почему Шварцу так полюбилась Вольва. Машина плавно влилась в поток транспорта, и Жанет легким движением руля направила ее на Хорнсгаттен, в сторону Цинкенсдама. Оливия Йенсен ждала в подъезде, и когда Жанет, подъехав к дому, посигналила, Оливия спустилась к машине через 20 секунд. У нее тоже были мокрые волосы, причем запах сильно удивил Жанет. Интересно, по какому совпадению оба ее ассистента сегодня мыли голову одним и тем же шампунем? Как Каспар? – спросила Оливия. – Плохо, – ответила Жанет. – Повредил сосуды, на руке потерял много крови. Утром ему сделали операцию, придется подождать. Микельсон обещал держать нас в курсе, но сегодня допросов не будет. А Томми Юнгстранд? – спросил Олунд. «Ты Сказала по телефону, он еле языком ворочил. Да, он явно что-то принял, – ответила Жанет и повернула на Арингвеген. И он у матери? «В С детьми?» «Может быть». Бывший муж Лолы Юнгстранд действительно говорил, что он в но когда Жанет перезвонила, чтобы подтвердить этот факт, у Томи сразу включилась голосовая почта. Значит, его телефон или выключен, или разрядился. Двадцать минут спустя они припарковались на Пепервеген, недалеко от центра Хеккаренгена. Дождь из проливного превратился в морось. Жанет называла такие дожди футбольными. Не в том смысле, что каждая капля размером с футбольный мяч, а потому что капли не падали с неба, а висели в воздухе, как во времена ее отрочества, когда она играла в футбол в Гамла-Эншде. Наверное, только эгоцентрики способны называть погодные явления в честь личного опыта, думала Жанет, когда все трое входили в горчишно желтый дом без архитектурных излишеств. где жила свекровь Лолы. Если бы с ними был Шварц, он наверняка рассказал бы какую-нибудь историю о центре Хагеренгена. Он здесь вырос. А вот Олун за всю дорогу рта не раскрыл. — Что-то ты сегодня тихий, — заметила Жанет. — Случилось что-нибудь? — Да нет, — с кривой улыбкой ответил от отчего Жанет показалось, что ему почему-то очень неловко. В подъезде их встретил запах, тут же безошибочно опознанный всеми троими. «Здесь что-то горело», — сказала Оливия, и они бросились вверх по лестнице. На третьем этаже сидели два голых по пояс маленьких мальчика в синих шортах и с айпедом. Старший с любопытством взглянул на них. «Больше не горит», — почти разочарованно проговорил он. Младший улыбался чему-то, что видел на экране. Дверь в квартиру была открыта настиж. В полной дыма прихожей кто-то плакал. Вскоре они уже сидели за столом на кухню свекрови Лолы, Ан Юнгстранд. Женщина немного успокоилась, дым выветрился, однако едкий запах остался. В сковороде виднелись превратившиеся в кашу остатки сгоревшего омлета. Ан Юнгстранд производила впечатление женщины, которая не упускала возможности побыть под ультрафиолетом с тех пор, как только возникла мода на солярии. Худое лицо и руки покрыты морщинками, кожа похожа на искусственную. К тому же у Анн оказался хриплый голос курильщицы, в чем Жанет, учитывая сгоревший омлет, почудилась некоторая ирония. Но при загоревшей до хрустящей корочки кожи у Анн были тонкие черты лица. В ней угадывалось сходство с сыном, Томми. На потолке виднелась пожарная сигнализация из пожелтевшей пластмассы. Батарейка явно разрядилась. «Он говорил, что заменил батарейку», — сказала Ан. «Томми, как он есть!» «В каком смысле?» — спросила Жанет. Женщина пожала худыми плечами. «Или забыл, или просто врет». «Вы не знаете, где он сейчас?» «Нет». — Во всяком случае, не здесь и не дома. Наверное, пьет с какими-нибудь алкашами. Анна вздохнула и покосилась на гостиную, куда переместились ее внуки с айпедом, и понизила голос. — Томми начал отмечать медсомар сразу после того, как вы к нему приходили. Он тогда позвонил и сказал, что собирается к какому-то приятелю, и с тех пор от него ни слуху, ни духу. — Он просто разбесился, когда я сказала, что я... Анна резко замолчала. Простите, я сейчас не в себе. Господи, а если бы огонь попал в вытяжку. Томми взбесился из-за того, что вы рассказали нам про Мелиссу, да? Спросила Жанет. Ан кивнула. Честно говоря, мне его выходки надоели. Я весь год коплю, чтобы летом свозить Биньи Якоба фуровик. И вот как он меня благодарил. Лола недавно умерла, он нужен мальчикам. Но все было, как всегда. Обычно он бросает мальчишек на меня, сует мне пару соток и пропадает на несколько дней, а то и на неделю, на звонки не отвечает, а когда является, наконец, пристыженный и похмельный, то врет про новую работу. Так что не только вам он врет. Он нас обманул, умолчав про мелису или как-то еще. Анна не ответила, но по выражению серо-голубых глаз Жанет поняла: женщине есть что сказать. Может, кофе? — спросила Анна, так и не ответив на вопрос. «Она хочет, чтобы мы остались», — подумала Жанет. «С удовольствием», — ответила она. Оланд и Оливия тоже кивнули. «Где у вас батарейки?» — спросил Олланд, пока Анна наливала воду в кофеварку. «В тумбочке в прихожей. Верхний ящик». Олунд нашел батарейки, взобрался на стул и сделал все, что требовалось. Сигнализация жила, в кухне раздался резкий писк, и Анн вздрогнула. Пока она отмеряла кофе, Жанет изучала ее лицо. Анн как будто не столько считала ложечки, сколько спорила сама с собой, от чего переборщила с кофе. Пятнадцать лет назад он тоже соврал, сказала она вдруг и положила мерную ложку на разделочный стол. Я обещала. Продолжайте, попросила Жанет. Ан Юнгстранд подняла на следователей заблестевшие глаза. В ночь, когда пропала Мелисса, у Томи не было, алиби, он его выдумал. Не работал он ни на какой нефтяной платформе в Северном море, как вы думаете. Я слышала, как он договаривается с каким-то товарищем по работе, с парнем, который помог ему смухлевать с графиком. Слеза скатилась по щеке Ан. Стекла по морщинке у рта и повисла на подбородке. «То есть Томми был в Швеции?» — уточнила Жанет. «Вы можете объяснить, почему он солгал насчет алиби?»